«Элли, когда ты вернёшься, раздаётся с кухни, а не всё ли равно?» Меня даже смешит его вопрос. Но, видимо, это такой рефлекс. Если он не задаст его, то будет чувствовать себя хреновым родителем. А ведь и правда. Только эта короткая фраза, брошенная вдогонку, и отделяет его, как отца, от полнейшего безразличия по отношению ко мне. А так, вроде поинтересовался... «Значит, не до конца хотел плевать на то, чем я живу». Наклоняюсь к зеркалу и долго разглядываю свое отражение. Подростковая сочность лица постепенно сходит, щеки уже не такие пухлые, нос заострился, даже выделились скулы. Я израстаюсь, и из гадкого утенка потихоньку приобретаю черты прекрасного лебедя. Передо мной не девочка, молодая женщина. Длинные волосы делают ее лицо более вытянутым, Губы даже без помады мягки и налиты ярким цветом. Шея тонка и изящна, бедра покаты, грудь тоже имеется, пусть и небольшая. Ох, она определенно хороша и знает, чего хочет. А еще теперь у нее определенно появилась некоторая уверенность в успехе того, чего она планирует добиться. Он снился ей всю ночь, всю чертову ночь, Он ласкал во сне ее так страстно, горячо и с таким усердием, с каким обычно делает вид, что между ними ничего нет. Но это нельзя больше игнорировать. Оно давно висит в воздухе запахом желания. Трещит шальным электричеством, едва они встречаются взглядами. Им нужно просто признаться друг другу и совершить неизбежное. Сказать себе и всему миру, что они хотят, что любят. Что больше не могут быть порозень Когда ты вернешься, элис, повторяет свой вопрос отец, как же бесит? Моя семья давно уже не здесь, уже четыре года она не этот грёбаный дом и не призрак папочки, то появляющиеся то исчезающий без следа. Моя семья это Майки и джимми. те, кто всегда поддержит те, кому можно доверить любую тайну и не бояться, при этом быть высмеянной или получить критику в ответ. Только эти парни, рядом с которыми можно ничего на свете не бояться и при этом чувствовать себя нужной и любимой. Это и есть настоящая семья, что бы там ни говорили. Постараюсь вернуться сегодня, не могла не съязвить. Какая ему вообще разница, его в ближайшие двое суток и дома-то не будет. Иначе бы знал, что я частенько ночую не в своей постели, а в доме напротив. Элис, устала, но я уже хватаю сумочку, одергиваю короткое белое платьице и выхожу за дверь. По пути от собственного дома до дома Салливанов достаю туалетную воду, несколько раз брызгаю над головой и радостно впрыгиваю в облако висящих в воздухе крошечных капель. Затем добавляю немного аромата прямо на шею и убираю парфюм обратно в сумку. Знаю, что папа провожает меня унылым взглядом и поэтому нахально виляю бедрами, «Ждет, наверное, не дождется, когда свалю в колледж. Только, к сожалению, в отличие от Майкла, который уже несколько лет грезит врачебным делом, я так и не определилась, кем хочу стать». Встряхиваю волосами, подхожу к двери и нетерпеливо жму на звонок. «Ах, это ты?» – надменно произносит миссис Салливан, впуская меня. Каждая мышца ее лица напряжена до предела. Мы тихо ненавидим друг друга все эти годы. Мамулю Салливан бесит наша дружба с ее сыном. Но поделать она ничего не может. Поэтому и вынуждена натужно давить улыбку, проклиная меня одним лишь взглядом. Кажется, я даже слышу, как хрустят ее пальцы, когда она впивается ими в край своего старомодного пиджака. «Держись подальше от моего сына», говорят ее глаза, когда она смотрит на меня. «А не пойти бы тебе куда подальше», отвечает моя наглая ухмылка. «Я?» уверена в себе, потому что знаю, майки принадлежит лишь мне, Джимми и тому миру, что мы выстроили за эти годы для нас троих. И в этом мире место этой дамочки не больше, чем точка, обозначающая наш тухлый город на карте страны. Я люблю их, люблю каждого из этих парней, и крепкого рыжего умника, с которым так легко, весело и спокойно, и худого, вечно погруженного в свои мысли хулигана, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Люблю до безумия, до помутнения рассудка, какой-то ненормальной любовью люблю. И это всепоглощающее чувство все чаще выходит за рамки. Душит ревностью к любой подошедшей к ним представительнице женского пола. Потому что делиться ими с кем-то – это как оторвать от себя кусок плоти и истекать потом кровью. «Готово?» Майкл спускается по лестнице, поигрывая ключами от новенького Форда, подаренного ему пару дней назад на 18 любящим папочкой. Я не дышу. Моё сердце подпрыгивает, а душа тянется к нему. Он выглядит потрясающе. Узкие джинсы, облегающие там, где надо. Футболка, повторяющая изгибы подтянутого тела. Короткая стрижка, обрамляющая приятные и такие родные для меня черты лица. И очки. На этот раз солнцезащитные, закрепленные на макушке. От своих старых окуляров с толстыми линзами Майкл уже давно избавился. Чёрт, настоящий красавец. Надо признать, наши с Джимми труды не прошли даром. Смена имиджа и постепенное приобретение уверенности изменили бывшего ботаника до неузнаваемости. «Ещё бы!» – говорю радостно. «Едем?» И чувствую, как таю, когда он приобнимает меня прямо на глазах у своей стервы мамочки. А та чуть ли не волдырями покрывается, еле сдерживая рвущийся наружу пар из ушей. Мы с Майки выходим из дома, в развалочку идем к машине. И я крепко обхватываю и до хруста в собственных конечностях сжимаю руками его талию. «На пляж?» – спрашивает он, запечатывая на моем лбу долгий поцелуй. «У меня кружится голова. Мне хорошо. А сейчас станет еще лучше, ведь мы едем к Джимми. На пляж!» – киваю. И медленно втягиваю носом его запах перед тем, как расцепить руки и прыгнуть на пассажирское сиденье автомобиля.